Письмо 93-е Соломону Наумовичу Рабиновичу. Шолом Алейхему. 1903 год, мая 6 -го, Ясная Поляна. Соломон Наумович, ужасное совершенное в Кишиневе злодеяние, болезненно поразило меня. Я выразила честь и мое отношение к этому делу в письме к знакомому еврею, копию с которого прилагаю, примечание первое. На днях мы из Москвы послали коллективное письмо Кишиневскому главе, выражающее наши чувства по случаю этого ужасного дела. Примечание второе. «Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать что-либо, соответствующее обстоятельствам». К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части и народное русского населения, одно правительство. К сожалению, этого-то я не могу сказать в русском легальном издании. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо Э.Г. Линецкому, в котором Толстой дал суровую оценку участникам преступления в Кишиневе. Смотри том 74, письмо 130. Второе. Смотри письмо 92. Третье. Шолом Алейхем в письме от 27 апреля просил Толстого принять участие в сборнике в пользу жертв погрома в Кишиневе. Толстой дал в сборник Гилф три сказки. Ассирийский царь Ассархадон. «Три вопроса» и «Это ты», том 14, настоящего издания, том 34. Конец примечаний. Страница 550 -я.